Крюк, чпок, плюх и другие весельчаки. Ворот у этого королевства попросту не было. Да и было ли само королевство, вот вопрос. На широком зеленом лугу бурлила и веселилась ярмарка. Точнее, даже не ярмарка. Здесь никто не предлагал товары и ничего не покупал. Но все бесконечно перемещались, топтались возле палаток с игрушками и лакомствами. Похохатывали, обменивались шутками и новостями. Там и сям над толпой возвышались качели, колеса обозрения, шесты с привязанными к самому верху призами. И все желающие с азартом качались, выглядывали из кабинок и вертели головами во все стороны, лезли вверх по скользкому шесту в надежде заполучить приз. Желающих было много, они даже отталкивали друг друга, чтобы поскорее попасть на любимый аттракцион. Но никто ни на кого не злился. Всем было весело. Это не ярмарка, окончательно решил Павлик. Это парк развлечений. Привет, путешественникам! Оглушительно закричал кто-то над самым ухом у Павлика. Мальчик вздрогнул от неожиданности. Из-за его спины выскочил рыжеволосый шалун. Шмык? Это ты? Павлик вглядывался в рыжеволосово, но не узнавал его. Шалун расхотался. Шмык? Меня приняли за шмега, вы слышали? Он хохотал так, что скоро потерял равновесие и свалился в траву. Насмеявшись доволь, рыжеволосый поднялся на ноги, приблизился к Павлику и по-приятельски хлопнул его по плечу. Будем знакомы! Меня зовут Плюх! Плюх весельчак! А я Павлик? А почему ты плюх? Меня так все называют. Наверное, потому что я когда смеюсь, плюхаюсь на землю. Сказав это, Плюх снова расхатался видимо, вспомнив какой-то особенно смешной случай из своей жизни. Павлик поддержал его под локоть, боясь, что Плюх опять плюхнется. «Хочешь, я познакомлю тебя со своими приятелями?» Предложил Плюх и, не дожидаясь ответа, громко закричал. «Эй, парни, бегите сюда! Здесь Павлик! Он очень забавный!» Павлик хотел было спросить, чем же это он забавный, но не успел. Его окружили потлатые рыжие смеющиеся существа. Это хрюк! Плюх-весельчак ткнул пальцем в одного из них. Он не хохочет, а хрюкает. Очень смешно. А это Чпок. Он умеет залезать пальцем себе в рот и забавно чпокать. В подтверждении этих слов Чпок засунул палец в рот, плотно зажал его губами и сразу же резко выдернул обратно. Чпок. Весельчаки были в восторге. Павлик тоже заулыбался. Ему нравились эти смешные и беззаботные ребята. А это дрыг! Продолжил знакомство Плюх. «Я, когда падаю от смеха, просто лежу на земле, а он еще и ногами в воздухе дрыгает». «Здорово!» — восхитился Павлик. «А Шмыга вы знаете?» «Конечно знаем!» — хорма ответили весельчаки. «А где он сейчас?» «Неизвестно. Здесь где-то, Шмыгает. Хочешь, пойдем его искать вместе?» «Хочу». Павлик уже был готов идти с ними куда угодно. Его охватило веселье. «Тогда пойдем качаться на качелях!» предложил Плюх. И кружиться на каруселях, подходил Чпок. И взбираться под небеса на колесе обозрения, радостно захрюкал Хрюк. И есть мороженое, и сладкую вату, и ногами дрыгать в комнате смеха. Добавлял дрыг уже на бегу, и все не мог никак остановиться. Приятели отправились развлекаться. Все бесплатно. Они качались, кружились, сбирались под небеса, хохоча падали на пол в комнате смеха и объедались мороженым. Мороженое, сладкую вату, лимонад, фрукты, конфеты и игрушки всем желающим в этом королевстве веселья раздавали бесплатно, сколько хочешь, в волю. И потом еще столько же. В какой-то момент Павлика это немного обеспокоило, и он спросил у летнего ветерка. А почему здесь все бесплатно? Откуда у жителей королевства такое изобилие? Я что-то не видел, чтобы они работали хоть немного. Это все подарки. Им это подарили, — ответил ветерок. Кто подарил? — изумился Павлик. И главное, за что? Жители других королевств. Просто так. За легкий веселый нрав. Весельчаки сами ни для кого ничего не жалеют. Бери, пожалуйста, что душе угодно и этим бескорыстием заражают остальных, пояснил ветерок и продолжил. Кстати, я уже давно хотел тебе сказать, ты ведь подумал, что шмык-весельчак украл молодильные апельсины в королевстве порядка, верно? Да, сознался Павлик. Я именно так и подумал. И поэтому отказался взять себе немного. Поэтому. Но и Он ничего не крал. Это тоже был подарок. От кого? Глаза Павлика Округлились от удивления. Разумеется, от сторожей тайного государственного сада. Павлик даже присвистнул: Ничего себе, разумеется! Неужели эти квадратные, неприветливые существа, жители королевства порядка, способны делать щедрые подарки? Чудеса! Он твердо решил, что как только встретит шмыга, тут же попросит у него прощения за обидные, беспочвенные подозрения, и вскоре. Они действительно встретились. Шмык Юрка перемещался в толпе и наткнулся на Павлика с его новыми приятелями. Он радостно обнял мальчика и по своему обыкновению шмыгнул носом. Однако Павлик так прощения и не попросил. Он забыл про свое твердое решение. Ему было очень весело. Настолько весело и беззаботно, что все тяжелое и неприятное попросту утратило свое значение. «Один раз живем!» Вспомнил Павлик фразу, которую часто слышал от взрослых. «Ах, как это верно сказано!» «Хочешь быть королем?» Ах как же волшебный корешок?» прозвучало в голове у Павлика. Мальчик даже не понял, это спросил летний ветерок или это был голос его собственной совести. «Ты что, забыл, зачем пришел сюда?» Павлик хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну и посланник тетушке Формеринды! Вот так храбрый путешественник! Я и в самом деле обо всем забыл! Что же делать?» Мальчик огляделся, ища своих новых друзей. Они все были неподалеку. Хрюк, плюх, чпок, дрык и шмык. «Ребята!» — обратился к ним Павлик. «Не надо пройти к королю! У меня к нему очень важное дело!» Весельчаки удивленно переглянулись. «Похоже, они плохо поняли...» «Чего от них хочет Павлик?» «Дело?» – развел руками Плюх. «Важное?» – почесал в затылке дрык. «Королю?» – спросили одновременно Хрюк, Чпок и Шмык. «А кто у нас сегодня король?» Теперь уже ничего не понимал Павлик. «У вас что же, каждый день новый король?» «Нет, не каждый!» – ответил Шмык, растягивая рот в улыбке. «Иногда мы забываем выбрать короля». А иногда добавил Плюх. Кто-то здесь назначает сам себя королем, а нам не говорит. Вот мы и пребываем в неведении. Подожди, мы сейчас все узнаем!» Закричали весельчаки и разбежались в разные стороны. Вскоре они вернулись, похохатывая. «Никто не признался, значит, короля у нас нет». Павлику было не до смеха. Как же в таком случае он выполнит важное поручение феи? «Слушай, Павлик!» — вскричал жизнерадостный плюх. «А давай мы тебя королем назначим, хочешь?» Павлик испуганно замотал головой «нет», но весельчаки уже с азартом обсуждали эту идею. «Не бойся, это ж так весело, быть королем», убеждал мальчика Шмык, дружески хлопая его по спине. «Можно наделать кучу всяких ошибок, а потом над ними смеяться. Помню, в мою бытность с королем я созвал на пир в королевский двор всех блох, тараканов, мух и мышей. То-то было здорово». Мы до сих пор их оттуда выпроведить не можем. Смешно, правда?» Тут все весельчаки ударились в воспоминания, перебивая друг друга. Хрюк кнул вытянутым пальцем в Плюха и сказал. «Помнишь, ты споткнулся и упал? Вот я от души похохотал. Правда же смешно? Ну правда же смешно? Ты себе колени ободрал? Нет, правда же смешно? Умереть смешно. Он свои колени ободрал». Все развеселились пуще прежнего. Но и Плюх не остался в долгу. Он заранее схватился за живот и указал на хрюка. — А когда горячий чай ты пил, кипяток ты на руку пролил. Правда же смешно? Ну правда же смешно? Вся рука раздулась, как бревно. Громовой раскат хохота заглушил последние слова. За дело взялся дрыг. Он припомнил кое-что из эпохи правления Чпока. — А однажды рыбу ты ловил и свои ботинки утопил. Правда же смешно? Ну правда же смешно? За ботинками нырять на дно. Плюх плюхнулся на землю, хрюк захрюкал. Чпок собрал последние силы и ответил дрыгу собственным забавным воспоминанием. «Ты для смеха доски подпилил, и забор соседям развалил. Правда же смешно, ну правда же смешно, а забор починит все равно!» Насмеявшись вдоволь, приятели взялись за руки и устроили хоровод. Они дружно плясали и пели. «Любим мы смешить и хохотать, с нами не приходится скучать!» «Мы весельчики, мы весельчики, а и озорники. Мы весельчики, мы весельчики, ох, мы шелуны и шутники!» Павлик смотрел на это все более и более мрачнее. «Не унывай!» — подскочил к нему шмык. «Соглашайся быть королем, мы и про тебя песенку сочиним». «Не хочу!» — тихо сказал Павлик. «Соглашайся!» — скорчил забавный рожицу плюх. «Не хочу!» — сказал Павлик громко и отчетливо. «Ну что же ты!» — сказал дрыг и попытался пощекотать мальчика. «Не хочу, я же сказал!» — голос Павлика сорвался на крик. «Счастья своего не понимаешь!» — Чпок сунул палец в рот и громко чпокнул. «Не хочу!» — Павлик уже не на шутку разозлился и буквально орал на назойливых весельчаков. «Хрю! Хрю!» — примирительно похрюкал Хрюк. Это окончательно вывело Павлика из себя. «Я же сказал, что не хочу! А ну, отойдите от меня все! Вам бы только баловаться и резвиться, а я волшебный корешок не смогу теперь добыть!» Павлик сжал кулаки, затоптал ногами и заплакал от досады. Весельчаки пожали плечами и молча разошлись. Павлик остался один. Он мало-помалу пришел в себя и с испугом подумал. «Зачем же я так накричал на них? Зачем грубо прогнал?» Они-то в чем виноваты? Наверное, они смертельно обиделись и теперь уже никогда ко мне не вернутся. И по делам. От недавнего веселья не осталось и следа. Тише, мы вас боимся. Но веселые приятели вскоре вернулись. Они выглядели, как ни в чем не бывало. И никакой обиды. Буквально никакой. Павлик улыбался сквозь слезы. Он очень не хотел ссориться и теперь обрадовался воцарению мира. — Жаль, что ты отказался от короны, — сказал подбегая шмык. — Мы выбрали королем Хрюка. Его величество Хрюк — большой забавник, смехотворный. Он повелел вручить тебе корешок. Хрюк стоял рядом и похрюкивал в знак согласия. Павлик, Почтительно принял из рук шмыга-весельчака корешок, небрежно помещенный в пакетик из-под фисташек. Взамен он протянул шмыгу синий лепесток волшебного цветка. Шмыг сунул лепесток себе в карман и, не думая передавать его королю-хрюку. «Большое спасибо!» — с чувством благодарности и раскаяния за свою недавнюю злость сказал Павлик. «Большой, пожалуйста!» — дружно расхотались весельчаки. Они подхватили Павлика на руки и понесли. «Куда вы меня несете?» спросил растроганный Павлик. «А куда тебе нужно?» «Мне? В соседнее королевство!» пролепетал Павлик. «Тогда вперед! Ура! Да здравствуют соседи!» Шмык, Плюх, дрыг, Хрюк и Чпок побежали, время от времени останавливаясь и подбрасывая Павлика вверх. Они бежали по неширокой тропинке, которая, сделав несколько некрутых поворотов, завела их в серенькое редколесье. Среди стволов деревьев едва угадывалась серая невысокая стена с еле заметной маленькой калиточкой, ведущей внутрь. «Привет, соседи!» — закричали весельчаки, опуская Павлика на землю. «Смотрите, кого мы вам принесли!» «Тихо, тихо!» — зашикал на них летний ветерок. «Вы всех тут перепугаете насмерть!» Весельчаки не стали возражать. Они повертели головами, поулыбались, легко простились с Павликом и ушли в высвояси. «Долгие проводы, лишние слезы!» — кричал Шмык, удаляясь и махая на прощание рукой. Павлик остался возле калиточки. Его окружала непривычная тишина, никто не издавал ни звука. Молчала серая стена, не скрипела калиточка, деревья и травы безмолствовали. «Что-то надо предпринять», — подумал Павлик. «А не то, так и простою здесь молча». Он негромко постучал в калитку. Стук остался без ответа. «Это я, Павлик. Меня послала тетушка Формеринда за волшебными корешками. Поэтому я и пришел к вам». Мальчик сообщил о себе достаточно, как ему казалось, чтобы жители этого молчаливого королевства впустили его внутрь. Но ничего не произошло. За стеной как будто все и вправду вымерло. Павлик прижался ухом к калиточке и прислушался. Сначала он ничего не слышал, но потом до него донеслось чье-то тихое, сдерживаемое дыхание. По другую сторону стены определенно кто-то стоял. Молча, едва дыша. Павлик решил непременно до него достучаться. Он снова стукнул кулаком в калитку и сказал чуть громче прежнего. «Откройте, я вас прошу, я обязательно должен попасть к вам!» «Иначе...» «Тише! Пожалуйста, тише!» — раздался изнутри умоляющий шепот. «Не надо так шуметь! Мы вас боимся!» Король бояка и его бойцы «Хорошо, хорошо!» — согласился Павлик. «Я не буду шуметь! Я подожду!» Он присел на корточке возле серой стены и стал ждать, когда ему откроют калитку. «Они что, меня изучают, прежде чем впустить?» «Как в королевстве порядка?» Спросил он у летнего ветерка. «Нет, у них на это не хватает душевных сил. Они сейчас пытаются перебороть страх перед новым человеком. Постепенно они успокоятся, соберутся с духом и впустят тебя в королевство». Все произошло в точности так, как и сказал летний ветерок. Через некоторое, довольно продолжительное время, калиточка медленно приоткрылась, и показалась чья-то физиономия со следами пережитого испуга. «Это вы, Павлик?» спросил обладатель физиономии. Как и все вокруг, он был какой-то серый, невзрачный. «Да, это я», ответил мальчик. «И вы один?» последовал очередной робкий вопрос. «Один? То есть со мной летний ветерок? Мой друг и попутчик?» Физиономия исказилась от страха. Но потом вдруг расслабилась. «Ах!» «Летний ветерок? Ну, его мы хорошо знаем. Ладно, проходите, раз пришли». Калиточка приоткрылась чуть шире. Павлик вошел в пределы королевства. Серый привратник, открывавший калитку, не говоря больше ни слова, побрел куда-то вглубь территории. Мальчик и ветерок последовали за ним. Привратник шел и что-то едва слышно под нос себе приговаривал. Павлик невольно прислушался. Почему это произошло в мою смену? Неизвестно кому, жаловался превратник. Ну, почему это произошло именно в мою смену? Другие заступают на дежурство и сидят себе тихонько, чаек попивают. А мне что за невезение? Павлику стало неудобно за свое вторжение. Надо же, как он обеспокоил серого стража. Но нельзя же было не зайти сюда. Задание есть задание. Мальчик огляделся. Вокруг никого не было. Судя по всему. Жители попрятались, на всякий случай. Временами кто-то как будто выглядывал из окон серых однотипных домов. Но кто — определить было трудно. Королевство окутывал легкий туман. Павлик невольно загрустил. — А куда мы попали? Как это все называется? — спросил он у летнего ветерка шепотом. — Это королевство тревоги, здесь правит король-бояка. — Вояка? — Павлику показалось, что он плохо расслышал имя короля. Не вояка, а бояка. Легкопобедимый бояка XIII, сын труса несчастного. «Легкопобедимый?» – переспросил Павлик. «У него что, нет армии? Где же его солдаты?» «У короля бояки не солдаты, а бойцы», – объяснил ветерок. «Ну и прекрасно. Бойцы – это разве не солдаты?» – удивился Павлик. «Нет, ты не понял». «Здешние бойцы не от слова «бой», а от слова «бояться». Они не могут воевать. Они собираются вместе, запираются на засов, сидят и тихонько пугают друг друга. И все одновременно боятся. Понятно?» Павлик кивнул головой. «Что уж тут непонятного?» «Хотя...» «Птица-лирохвост». «Ты слышишь?» — спросил вдруг летний ветерок. «Слышишь?» «Что?» Павлик, признаться, ничего особенного не слышал, только хруст шагов по тропинке, посыпанный песком, да жалобное бормотание привратника. Это они, бойцы. Собрались в казарме возле королевского дворца и празднуют труса. Это главный здешний праздник. Павлик напряг слух и действительно услышал чьи-то слабые, срывающиеся голоса и даже разобрал слова, исполняемой праздничной песни. Запевал кто-то один, невидимый. Это не комарики, это не комарики, там звенят, там звенят. Это беспощадные, жуткие кошмарики, всех едят, и нас едят. Это ведь не веточка, сломанная веточка, в лесу щелк, в лесу щелк. Это человеченки, свежие человеченки, ищет волк, лютый волк. Остальные подхватывали, отчего песня делалась слышнее и как-то даже увереннее. От такого нам не скрыться ни за что, лучше сразу превратиться ни во что. И укрыться одеялом с головой, пусть подумают, что малый не живой. На цыпочках, на цыпочках, тихонечко, тихонечко, проторенной дорожкой ходи и будешь цел, а жизнь, она в ладоши, похлопает легонько не тем, кто хорохорился, а тем, кто не шумел». Из тумана выступили очертания королевского дворца. На первый взгляд это был обыкновенный серый дом, Но в отличие от соседних домов, на его крыше помещалось изображение необычной птицы с хвостом, напоминающим лиру, древний музыкальный инструмент. «Это что за птица?» – поинтересовался Павлик. «У нее хвост похож на лиру». «Она так и называется – лирохвост», – пояснил летний ветерок. «А при чем здесь лирохвост? Зачем они водрузили это изображение на королевский дворец?» «Это герб королевства тревоги». «Лерохвост — самая пугливая птица в мире!» «Что-то я никак не пойму!» Павлик остановился возле дворца и с сомнением возрился на лерохвоста. «Что тебе непонятно?» — спросил ветерок. «Зачем тетушке Фармеринде понадобился корешок из этого королевства? Ведь здесь обитают одни только бояки и трусы. Что в них хорошего?» Летний ветерок ответил не сразу. Видно, он собирался с мыслями. «Ты же знаешь, Павлик, Тетушка Фермеринда никогда не готовит волшебное зелье только из одного корешка. Свойство, которые зелью придает корешок из королевства тревоги – это осторожность, склонность сомневаться в себе, в людях, в обстоятельствах. Как говорится, вначале семь раз нужно отмерить и лишь потом отрезать. Этот корешок помогает избежать ненужного риска, заставляет задуматься, насколько своевременно то, что затеял человек. Готов ли он справиться с поставленной задачей? Тревога, переживание надвигающейся опасности, нередко предохраняет человека от опрометчивых поступков. Разве же это плохо? Павлик согласно кивнул. Да, похоже у корешков, за которыми мы пришли в заповедную землю, вообще нет недостатков. Все их свойства ⁇ достоинство. Ты это верно подметил, сказал летний ветерок. А вот и наш превратник. Пока Павлик и Ветерок разговаривали, Серый Привратник незаметно отлучился и теперь возвращался назад. — Его Величество Король бояка XIII передает вам этот корешок. Привратник протянул Павлику невзрачный сверточек и просит извинить его. Лично вас он принять не сможет. — Неужели он меня боится? — догадался Павлик. — А как вы это поняли? — Ведь это же не я проговорился, правда? Испуганно залепетал еще более посеревший от страха превратник. Павлик протянул ему последний, фиолетовый лепесток волшебного цветка. Все, задание феи было выполнено. Пора возвращаться назад в домик на лунной поляне. Павлик еще раз поблагодарил превратника, пожелал всего доброго королю бояке и его подданным и отправился в обратный путь. — Но почему все это произошло именно в мою смену? Вслед ему хныкал серый привратник, опасливо сжимая в руках фиолетовый лепесток.